Только вернувшись в Суссекс, она вспомнила все эти сцены. «Когда была одна, когда не исполняла никакой роли. Ты ощущаешь себя другой в замужестве?» в первый же день спросила Клэрри. «Нет, не особо», — ответила она, — «высокомерная старшая кузина». «А почему нет?» Простота вопроса поставила ее в тупик. «А почему должна?» «Ну, то есть начать с того, что ты уже не девственница. Полагаю, ты не станешь делиться со мной. На что это похоже, а?» Не стану, я так и думала. Я понимаю, как ограничены писатели, кому почти все время приходится опираться на непосредственный опыт, или прочитать о чем-то совсем не то же, когда кто-то тебе расскажет. Ты куда как слишком любопытна, даже болезненно, и прибавила немного противно к тому же. Но Клэрья. Наслушавшись бездны обвинений в любопытстве, приучилась оправдывать его. Это совсем не так. Просто если люди и то, как они себя ведут, интересуют тебя по-настоящему, то есть много такого, что пробуждает любопытство. Например, «Но Луиза увидела за окном на дорожке, катящую на велосипеде Зуу, и побежала вниз ей навстречу. Нет, честное слово, сыта по горло людьми, которые меня обвиняют, а потом не слушают ничего, что я говорю». Позже жаловалась Клэрри Поли, пока они ждали в дневной детской, когда Эллен вскипятит воду, чтобы наполнить ею грелки. «Дело ведь не в том, девственница она или нет. Мне также любопытно знать про заключенных, монашек, королевское семейство, где где-то рождение, убийство и про всякое такое, про все, что либо со мной еще не случилось, либо не случится никогда. Единственное из последнего – это королевская семья», – указала Поле. Она привыкла к этим спорам. «Нет. А как же твоя любимая песенка? Мне столько радости, что мне не быть монашкой». «Не знаю, насколько радость по мне, — печально выговорила Полли. Не так-то много на самом деле нам достается ее, чтобы выяснить». Она не хотела уведомлять семейство о своей беременности. Но в первое же утро ее так скрутило, что она не смогла встать к завтраку. Узнать, почему она не спустилась, прислали Лидию. «Так, ничего. Должно быть, съела что-нибудь». «Ой, бедняжка, это, наверное, этот жуткий мясной хлеб, что был вчера на ужин. Знаешь, что Невил считает? Он считает, что миссис Крипс подбавляет в него мышей и ежиков. Он считает, что она, наверное, ведьма, потому что у нее волосы черные и лицо практически светится в темноте». «Даже лягушек, он считает, она, может, и подбавляет. Размятых, знаешь, он считает, что, может, такое склизкое желе по бокам этажа объяслись?» «О, Лидия, закрой рот!» «Извини, я только стараюсь сообразить, чтобы это могло быть. Принести тебе чаю?» «Спасибо, было бы чудесно». Однако с чаем и тостом пришла ее мать, и, похоже, сразу все поняла. Не успела Луиза и слова сказать. «О, дорогая, как восхитительно! Майкл знает?» «Да. Он должен быть рад?» «Он рад. Очень. Ты была у врача?» «Нет». «Что ж, доктор Кар ужасно хорош. Съешь тост, хотя бы безо всего». «Тост или лепешка на воде — это то, что надо при тошноте по утрам. Сколько уже?» «Недель пять», — подумала она, — «окажется, будто вечность». В конце концов, она пробыла дома почти месяц. К тому времени доктор Кар подтвердил, что она беременна. Все считали, что она в восторге от того, что предстояло. Единственным человеком, кому она почти доверилась, была Зои. Она помогала укладывать Джульетту спать. «Накорми ее ужином, пока я приберусь», — попросила Зои. Они были в детской одни. Эллен купала уился с Ролли. Джульетта восседала на своем высоком стульчике. Она хотела есть сама, что было делом неряшливым и безрезультатным. «Нет, Жуля сама», — упиралась она всякий раз, когда Луиза пыталась забрать у нее полную ложку. «Сила небесная!» «Да ее снова мыть придется». «О, я просто вытру губкой самую грязь. Надо давать им учиться. Я ничего не знаю про маленьких». Зоуи быстро глянула на нее, выжидая, не скажет ли она еще чего, но она замолкла. В последнее время ей часто приходилось стараться не заплакать. «Послушай», — сказала Зои. Она пересекла комнату и села за стол рядом с Луизой и высоким стульчиком. «Я тоже ничего не знала, и это ужасающе, потому что все считают, что ты знаешь». «И что ты в восторге», — сдавленно выговорила Луиза. «Да, а вы не были. В первый раз нет. А потом все твердили, что должна еще одного родить, а я не хотела. Но ведь родили. Не тогда, не сразу». «Джулия, подожди, да я сначала тебя немного почищу». Зато, когда она у меня наконец появилась, это было чудесно. Это было, понимаешь? Руперт то нет, только в ней и была вся отрада. Я до того боялась, что с ним что-то случится. Это казалось самым страшным, что могло случиться на свете. И потом это случилось. Но тогда уже была Джули. Потрясающе. Нет, сначала на горшочек. Но Джули с этим не согласилась. Она легла на пол, выгнула спинку и устроила буйную истерику. Луиза следила, как обходилась с этим Зои. Наконец, Джули оказалась на горшке с маленьким кусочком шоколадки. «Обычно выходит компромисс. Тетя Зои, я... я бы предпочла, чтобы ты бросила это, тетя. Извини, так что...» «Я просто хотела сказать, что не представляла того, какое же ужасное время вам должно быть выпало». Откуда тебе было представить, ты была ребенком, и в любом случае тебе куда тяжелее. Я не зачала, пока пять лет замужем не пробыла, и Руперт тогда не был на войне, а у тебя все это сразу. В чем-то этот разговор утешил, но в другом нет. Наверное, как и Зои, она будет по-иному относиться к ребенку, когда он появится. С другой стороны, в первый раз на ее пути встала наводящая ужас угроза, что Майкла убьют». Несколько вечеров спустя, когда он позвонил, что время от времени делал, то сказал, что сможет вырваться на ночку и не заехать ли ему в Сусекс. «У нас с двигателем не лады, так что я могу отлучиться на денек-другой». У нее сердце запрыгло от восторга, все радовались за нее, и все семейство взялось за подготовку торжественной встречи. Дюша купила к ужину связку фазанов. Брик все утро отбирал и разливал порт, Лидия устроила ссору с Полей из-за того, чтобы надеть к ужину их платье подружек невесты. Поли сочла это неподобающим, но Лидия, которая старательно надевала свое на уроки, к чаепитию по воскресеньям и тайком после мытья, настроилась решительно. «Это как раз то, что совершенно подобает носить к ужину», — заявила она. И это напомнит Майклу о былых временах, о его чудесной свадьбе и всяком таком. «Тебя не будет за ужином», — сказала тогда Поли. «Буду. Луиза, ты же мне позволишь?» «Да, как своей сестре». Однако, прежде чем Луиза успела ответить, их мать сказала, мол, боится, что тут и сомнений быть не должно. Фазанов на всех не хватит. Тетя Доли будет ужинать у себя наверху, а тетя Рэйч объявила, что для нее фазаны еда чуточку несъедобная, и она обойдется вегетарианской пищей. «А разве я не могу сидеть за ужином и есть вареное яичко?» Нет, не сможешь, мисс Миллимонт подадут ее яйцо на ужин в детскую. Можешь составить ей компанию. Очень чертовски большое тебе спасибо. Довольно, Лидия. Я уже просила тебя не употреблять этого слова. Это же будет обычный старый ужин, сказала Клэрри, когда Вилли вышла из комнаты. Для меня он не был бы таким. Как правило, меня на ужины не зовут. Кажется, я сама на себя накликаю несчастье. «Похоже, им и в голову не приходит, что нас всех разбомбить может еще до того, как я вырасту до каких-нибудь привилегий. Мне предстоит совершенно напрасная жизнь». Клэри с Полли обменялись тоскливыми, нарочито взрослыми взглядами, но потом утешающе и сочувствующе запричитали. Однако Луиза уловила легкое раздражение в голосе матери и поняла, что сочувствует ей». Лидия всего-навсего пыталась изменить правила. Все дети делали это. Как же? Даже она сама такое же вытворяла вечность тому назад. Попав домой, она определенно чувствовала себя старше, хотя и ни одного возраста с другими в семействе. Майкл приехал на поезде в тот же вечер, и она отправилась встречать его с Тонбриджем, звавшим ее теперь мадам. Он так медленно вез ее в Батл что она опасалась опоздать, но они не опоздали. Она всего минуту простояла у двери кассы, когда подошел поезд, хотя стояла темень, щелочки и полоски тускло-желтого света пробивались от вагонов. Кто-то двери открыл, кто-то из пассажиров шторку затемнения отодвинул в тщетной попытке увидеть, куда они прибыли. Станции настолько давно уже стояли без названия, что большинство людей привыкли к этому и попросту отсчитывали количество остановок, однако всегда находились нетерпеливые чужаки. «Подумать только ты и здесь?» «О, я просто подумала, если я встречаю достаточно поездов, то обязана знать кого-то, кто сойдет с одного из них». Он обнял ее свободной рукой и прижал к себе, прежде чем поцеловать. «Да чего же я рад тебя видеть? Как наш барин поживает?» «Кто? Наш ребенок». «Отлично! Девочка моя дорогая, как же я скучал!» Ощущение восторга и счастья вернулось. Он носил шинель, от которой шел слабый запах дизельного топлива, соли и камфоры. Поднятый воротник укрывал шею, как на его фуражке слабо поблескивала в темноте, когда он поворачивал к ней голову. Они сели, держась за руки, и повели взрослый разговор, чтобы произвести впечатление на Тонбриджа. «Новости радуют, верно? Старина Монтия дает как надо». Примечание. Имеется в виду генерал Монтгомери, армия которого в октябре-ноябре 1942 года в сражении под Эль-Аламейном нанесла поражение германо-итальянским войскам, окончательно переломив ход боевых действий в Северной Африке в пользу союзников. Монтгомери был возведен в рыцарское достоинство. Ему было присвоено звание полного генерала. Конец примечания. «Ты считаешь, что мы действительно выигрываем войну?» «Сама судьи», — сказал он, — «такое впечатление, что поток обращается вспять. Русские держатся в Сталинграде. Северная Африка определенно пока наша самая большая победа. Но нам еще шагать и шагать. Путь долг». «Что с твоим кораблем?» — забарахлил двигатель левого борта. «Каждый раз его вроде бы чинят, и каждый раз он выходит из строя. Так что теперь предстоит настоящий серьезный аврал». Было, разумеется, и другое всякое, но команда держится молодцом. Малый Штернер припас нам немного сыра для тебя, он у меня в чемодане. Я тоже баночку масла заначил, так что, надеюсь, встретят меня приветливо». «Так встретили бы в любом случае», — сказала она. «Все так хотят повидаться с тобой. Лидия хотела в твою честь надеть платье подружки-невесты. Ты как, не смог бы нарисовать Джульетту? Для Зуи это была бы такая радость». «Попробую. Нелегко, потому как в этом возрасте они не сидят спокойно. Ты моя лучшая натурщица, а которая от Джульетта?» «Самая маленькая, моя кузина. Она была восхитительна. Надо будет попробовать. Времени, правда, не очень-то много. Тебе когда обратно надо? Боюсь, завтра днем». Не сказал он тогда ей того, и выяснилось это только за ужином. Как ей показалось, почти случайно — что на следующий день он не обратно на корабль отправится, а собирается участвовать в авианалёте на Германию. «Меня подхватят в Лимпне. Это, кажется, ближайший к вам аэродром. Но дьявольски мал для такого бомбардировщика, как Стирлинг. Впрочем, говорят, что в самый притык смогут. Это было бы супер», — ответил он Вилли, предложивший подвести его на аэродром. «Так было бы приятно, когда семья провожает в полёт», «Зачем, скажи на милость, ты летишь на бомбардировщике? Ведь тебе же не приказали, нет?» Просто подумал, забавно было бы. В данный момент меня весьма интересует маскировка. Сказал, что мне было бы полезно пролететь по воздуху, и со мной согласились. Гордость не позволила ей дать семейству понять, что для нее это новость. Но когда они остались вдвоем, раздеваясь перед сном, она спросила, «Почему ты мне не рассказал?» Я собирался и рассказал. «Никак не соображу, зачем тебе это нужно? Ты же можешь, тебя же могут...» «Нет, милая, это очень навряд ли. Где ванная, дорогая? А то я ориентировку потерял». Она объяснила, и он ушел. Пока она была одна, остатки новостных сообщений бомбами сыпались на нее. Три наших самолета не вернулись. С задания не вернулись два наших бомбардировщика. Он безумец, если отправляется на такое, когда не обязан. «Конечно же, это опасно. С его стороны нечестно рисковать своей жизнью. Намеренно, как выяснилось, коль скоро он женился на ней и так рвался иметь семью». «Отцы знает?» — спросила она, когда он вернулся. «Это могло бы его остановить. Она была уверена, что цы была бы против». «Да, разумеется, это ей не нравится. Ничуть не меньше, чем тебе, милая. Она тоже меня любит, знаешь ли. Но она просто обвинила меня...» «В том, что я недостаточно к ней внимателен». Затем обвела меня руками, крепко обняла и сказала, «Ты должен делать, что тебе нужно». «Вообще-то», — сказал он, улыбаясь воспоминанию, «она сказала, мужчина должен делать, что мужчине делать надлежит». «Она удивительная на самом деле». «Ты видел ее вчера вечером? Значит, она приезжала в Каус?» «Нет, она приехала в Лондон на одну ночь. Там пьеса Джека шла, и ей хотелось посмотреть». Джека, Джека Присли. Вот мы исходили на неё, очень славная пьеса. Мы оба думали о тебе, о том, какое удовольствие она тебе доставила бы. Всё это было уже слишком. У него отпуск на две, нет, на три ночи, а он предпочёл провести первую со своей мамой, а третью, участвуя в воздушном налёте на Германию. Она разрыдалась. "Ну, же, дорогая", говорил он. "Ты не должна расстраиваться, на самом деле не должна". Это война, знаешь ли. Мне придется всякое делать, что сопряжено с определенной опасностью. На то она и война. Ты должна научиться встречать опасность нерабея. Половину следующего утра он потратил на рисунок Джульетты, а вторую половину учил ее коду с тем, чтобы, если его возьмут в плен, он мог бы сообщать о своих планах побега в невинном на вид письме к ней». Он выписал образцы кода своим красивым четким почерком и велел ей запрятать его куда-нибудь понадежнее. «Разве ты его наизусть выучишь?» — сказал. «Это было бы лучше всего, разумеется». Потом был обед. Фрикассей из кролика и крыжовенный кисель со сливками. Только ей кусок в горло не лез. Тупо внимала обычному семейному спору, кто поедет на экскурсию на аэродром. Лидия решительно настроилась ехать. И Уилсу хотелось на самолёты посмотреть, но раз уж в любом случае она с ним наедине не останется, то её это не очень-то и заботило. «Майкл привёз купоны на горючее, должно быть, намеревался найти попутную машину», — подумала она. Так выходило, будто всё, что он собирался сделать в жизни, оставалось ей неизвестно, пока не происходило». В машине она и он сидели сзади, а впереди вертелись и трещали дети. Она сделалась безразличной, просто соглашалась со всем, зато внутри со страхом ощущала холод и тяжесть. Через час, думала она, он улетит, и, возможно, она его больше не увидит никогда. А он, похоже, и не ведает, не сознает, что это значит. Провести свой последний час за чтением «карты», пока на переднем сиденье шла игра, Я по шпионю одним глазком, это казалось очень странным. В конце концов, они добрались до прибитой ветром, но ярко-зеленой травяной взлетной полосы, и все вышли из машины. Шел дождь, не сильный, но непрестанный. Майклу отдал честь очень молодой мужчина в форме королевских ВВС, и их провели в избушку, где сильно пахло керосиновой печкой, которая помогала избавляться от полного холода. Здесь находился офицер, представившийся начальником авиабазы. Он сообщил, что был изумлен, узнав, что здесь намерен приземлиться Стирлинг. «Должен доложить, что я сомневаюсь, что у него это получится». На какой-то миг ей представилось, что посадка сорвалась. «Самолет, сделав петлю, улетает и не берет с собой Майкла». Но уже через секунду послышался гул моторов, и вот он самолет. Он казался громадиной, сделал круг над ними, а потом пошел на посадку с дальнего конца посадочной полосы, остановившись окончательно в самом ее другом конце, едва не заехав своим тупым носом за ее край». «Порядок», — сказал Майкл. «Вот и поехали. Я не должен их задерживать». Он крепко расцеловался с тещей, склонившись, чмокнул Лидию в щечку, и она, вздрогнув, залилась краской, кивнув Уилсу, кто завороженно разглядывал стирлинг и, наконец, повернулся к ней, положил ей руки на плечи и поцеловал в губы поцелуем, который едва ли не завершился, еще не начавшись. «Высший клювик, моя дорогая», — произнес. «Я завтра позвоню, обещаю». Ее мать увела двух детей к машине. Уилос ударился в отчаянный рев, когда понял, что вовнутрь самолета ему не попасть. Она же стояла и смотрела, как он поднимается в бомбардировщик, следила, как втягивают за ним узкую лесенку, следила, как плотно закрывается дверь или люк, или как у них там, скрывая его из виду, следила, как самолет неуклюже развернулся и покатил прочь по дорожке». «Ветер восточный», — сказал начальник авиабазы. «Они полетят в сторону моря, а потом повернут и снова пройдут над нами. Можете тогда им помахать». И она выждала несколько минут, чтобы проделать это, гадая, видно ли ему ее, и даже если видно, станет ли он смотреть. Ее мать была очень добра к ней, именно так, как было нужно. Она ясно дала понять, что считает, что это тяжело, но развивать тему не стала. Лидии захотелось поехать в Гастингс и выпить чаю в чайной, раз уж мы столько сюда проехали, чтобы настоящее удовольствие получить. Вилли повернулся к Луизе, сидевшей впереди, рядом с ней. «Ты этого хочешь, дорогая?» Она повела головой. «Как часто случалось в последнее время?» Она была опасно близка к слезам. «Тогда поедем домой». Домой они ехали в сумерках, и в тот вечер она осталась с семьей послушать девятичасовые новости. «Французский флот был брошен своими экипажами в Тулонской гавани», – начал диктор. Но в конце концов дошло и до больших налетов, осуществленных на Киль и Кёльн вчерашней ночью. Тогда она сообразила, что не узнает ничего о налете, в котором участвовал Майкл, пока он не позвонит. Так что тот самолет, о каком сообщили – как они невернувшемся, не имеет к нему никакого отношения. Вскоре ей настолько нестерпимо стало выносить атмосферу скрытого сочувствия, что она ушла спать и, оказавшись в кровати, разразилась тем, что в семье называлась «добрым плачем». У нее появился страх, что Майкл ее не любит и что его убьют.